В деревню, где размещались Литвины, ехать не пришлось. Свертил с рассветом привёз китайца, которого пленные кочевники чуть не придушили. Есть мнение, что мысли материальны. Так вот, Батасухе со слов лекаря готовил побег. Я принял китайца со всем почтением, играя на контрасте злоба Литвина и добраго меня, стал вызнавать подробности. Землю роют, нож у них есть. Но ж сломанный, конечно, но для их цели подходит, сообщил Пин Ян. А ты почему с ними не остался? спросил китаец, протягивая ему чайную коробку с люань гуопянем. Как я могу оставаться с этими варварами, которые даже не моются? Кто они мне? Такие же хозяева, как и вы. Так зачем иметь двух? Пин отложил коробку в сторону, расстегнул воротник кофты, снял её Задрал рубаху и показал мне спину, которая была покрыта множеством багровых рубцов. Зрелище было и еще то. Судя по количеству заживших шрамов, китайца пороли не один раз. Вот только за что. Вскоре на спиртовке закипел чайник. — Смоляне знакомы с гун-фу-ча? — осторожно переспросил китаец, нюхая содержимое коробки — и рассматривая фарфоровые чайные пары. «Не только знакомы с чайной церемонией, но еще и кипятим родниковую воду только на открытом огне, а не кидаем в котелок раскаленные камни», — соврал я. «Но ты не ответил на мой вопрос. Господин, вам я скажу правду. Я лекарь, и людям моей профессии необходим покровитель. Не каждого больного можно вылечить, кто-то умирает» а если он важный и уважаемый человек, всегда виноват тот, кто его лечил. То есть, если не станет меня, ты побежишь к тому, кто окажется сильнее. Да, такова моя жизнь. Пиньянг, — сказала китайцу, заливая кипяток в заварник, — некоторое время ты поживешь здесь, ну а потом... Надо решить, куда тебя пристроят. Лекари нужны везде, думаю, в Смоленске или даже в Новгороде... У похомы Ильича найдётся для тебя место. По крайней мере, я прислушиваюсь к твоему пожеланию. Я не против, мне здесь нравится. Пин, улыбаясь, приподнял высокую чашку, накрытую широким блюдцем, поднёс к носу и стал медленно дышать, наслаждаясь ароматом, прикрыв глаза. Китайца подселили в подсобку летней кухни, где обитал наш повар, который на первых порах должен был присматривать за новичком. В помещении стояла печка, так что ночью замёрзнуть было невозможно. Хазарин поворчал немного для вида и потеснился. Через 2 дня после этих событий боярин Рюсенок согласился посетить деревню, где размещался отряд лтуинов. Во время визита, как бы ни взначай, пленных вывели на прогулку. Стоя на крыльце, Рёсёнок рассматривал шестопёр, преподнесённый ему в качестве подарка, и незаметно подмигнул Батасухе. Степняк чуть не споткнулся, а через минуту предстал перед боярином с помутнением в голове от явного сходства русского с спокойным отцом. Как же так? Отец ни разу не обмолвился, что род наш отсюда, может, кто из наших приехал сюда. И получилось такое совпадение. Всё, может быть, размышлял Степняк, отмечая каждую черту лица, но до конца в своём подозрении он ещё не был уверен. Слушай меня внимательно, родственничек. Я понимаю, что ты сомневаешься, поэтому принёс с собой два рога. Один из них принадлежал моему деду, а второй твоему прадеду. Два брата были ближними боярами у Давида но после того, как побили половцев на сальнице, твой прадед разругался с князем из-за красавицы Половчанки и ушел на восток. Вот так и разделился род, как эти два рога. Боярин оставил один рог Батасухе. — К чему ты мне это рассказал, Урусут? — пленному стало любопытно. — К тому, что тебя скоро освободят, но не просто так. В обмен на свободу... С тебя потребуют в жизни одного человека, того самого, который в честном поединке одолел твоего отца. Рысёнок сделал паузу, наблюдая за реакцией родственника. Я убью его, даже если мне и не пообещают свободы. Батасухей сверкнул глазами, пальцы руки хрустнули, сжимая рок. Ты и пальцем его не тронешь. Поединок это суд богов. Но человек, у который тебе это предложит, Ответь точно так же. Я ещё навещу тебя, жди. Боярин Рёсёнок развернулся и зашагал в сторону, где стояла его лошадь. Вечером того же дня Тороб выслушал предложение от подвыпившего Рёсёнка, как можно избавиться от Савелия, не навредив при этом репутации князя. К концу застольной беседы был разработан целый план, каким образом вытащить сына умерщвлённого предводителя степняков. Если умудрённый жизненным опытом боярин настаивал на выкупе, то Торп предлагал авантюру с побегом. Утром Рысёнка вызвали к князю и отправили в Мажайск инспектировать укрепления. Хотя, кроме одетинца, никаких фортификационных сооружений в городе не было, боярин сразу смекнул, откуда подул ветер, и вот слали подальше на то время, пока будут делаться тёмные делишки. Спустя неделю после этих событий трое всадников, минуя лесную просеку, выехали на открытую местность. Дороги, ведущих к деревушке, которая раньше принадлежала дружку Торопагвидону, визуально видно не было, лишь глубокий след на снегу от полозья в говорил, что тут живут люди. Стоять кто такие? Можучок на лыжах с изготовленным к стрельбе луком вынырнул условно из ниоткуда. Смолянин, на который была нацелена стрела, готов был побожиться, что ещё секунду назад возле пяти берёзок и головы малинника никого не было. "Я, боярин Смоленского князя Торп Миркудиевцев ищу", наездник в дорогой шубе ответил за всех, дерзкий, находясь под прицелом стрелка, был глупо. "Через 100 шагов на запад указатель, езжайте строго по стрелке". Спросите, свертило. Охотник с луком исчез так же внезапно, как и появился. Не мудрено было не заметить человека в накидке, раскрашенной под расцветку, куст. Минуты через две смоляне обнаружили черно-белый полосатый столб с прибитой дощечкой в виде стрелы. Заостренный кончик показывал направление параллельно следам, оставленными полозьями санок. «Бред какой-то», — проворчал тороп. Удобно-то как, подумали сопровождающие, направляя лошадок строго по указателю. Вскоре показался острог с красным флажком на большой избе. Чистокол был не высок, однако, сноскоко такое препятствие не преодолеть. По обе стороны от бревенчатой крепостицы стояли одноэтажные домишки смердов, из выходных отверстий крыш, из которых струился дымок. От крайнего к дороге дома грозно залаял пёс. Через мгновение его лай подхватили все деревенские собаки. Сквозь этот шум тороп уловил лязг железа и отрывистые команды, раздающиеся со стороны реки. Литвины тренировались. — Свертил. Тут боярин к тебе из Смоленска, но не тот, что в прошлый раз с Савелием приезжал. Славка, самый младший литвин, и спорядевший после боя в долгомости сотни, ходил с перевязанным запястьем. Стрела, ранившая воина, была вымозана какой-то гадостью, если бы не чудесный порошок и мази из крепости, то остался бы ледвин инвалидом. Зави, посмотрим, та ли рыбка попала в сеть. Свертил, привстал к лавке, подошёл к сундуку, достал нарядную меховую безрукавку, вышитую речным жемчугом, накинул на себя и стал дожидаться гостя. Тороп зашел в избу и был немного удивлен. Пол вымощен окрашенными досками, на второй этаж вела лестница с перилами, в светлице, где его ждали, огромные застекленные окна, на стенах немного потертые ковры восточной работы, скрещенные секиры с копьями и, самое главное, очень тепло. Свои хоромы в Смоленске показались боярину жалкой лачугой. «Хэ!» Мне бы с егодой да переговорить. Тора обратился к Свертилу, как единственному присутствующему. Я за него, Летвин пригласил гость присесть за стол. Послышали мы, что в полоне у тебя томится сын предводителя степняков, начал разговор боярин, угощаясь подогретым вином. Б атасухе, что ли, есть такой? В полубе сейчас сидит. Выкупить хочешь? Сверチール не стал ходить вокруг да около, а сразу перешёл к делу. Да пошто этот бес мне нужен? Не хватало ещё мне христи из полона выкупать. А вот поглядеть на него уж очень любопытно. Смолянин оглянулся по сторонам, обозрел икону в красном углу и перекрестился. Ну раз не нужен, то и говорить ни о чём. Хотя, впрочем, посмотреть-то на него сможешь. Славко, Проводи гостя до поруба, покажешь полонянина и смотри, чтоб никаких разговоров с ним. Свертился с недоверием посмотрел на боярина: 70 гривен серебра за сыночка хана, если вдруг надумаешь. В крохотном срубе на соломе сидело четверо кочевников, кадка с нечистотами, доброчонок с ковшиком для питья. Узкое окошко в потолке, по которому можно узнавать день на дворе или ночь, вот и вся обстановка. Тороб по более-менее приличной одежде опознал нужного ему степника и как бы ни взначай протянул Славке кусочек серебра по весу не более двух ризан. "Мне переговорить с глазом нагло", глаз", прошептал боярин. "Нельзя". Сотник чуть руку не отрубил. Славка показал перевязанное запястье, когда в прошлый раз полон смотреть приезжали. "Какой гадёнуш", подумал про себя Тороб и протянул еще один серебряный кусочек побольше. Молоденький Литвин взял хабар и вышел за дверь, еле сдерживаясь от смеха. По сценарию он должен был согласиться, оставить боярина в порубе всего за три рязаны, а тут целая куна. «Хочешь отомстить Савелью?» — боярин на ухо шептал пленному. «Никакой Савелый не знать», — Батасухэ прикинулся простачком, не понимающим, о чем идет речь. «Знаешь, знаешь». Это тот, кто твоему родителю секир башка сделал. Где он? Степняк резко вскочил и схватил баяну за грудки. Тише, чёрт нерусский. Будет тебе твой кровник. Завтра в ночь у чистокола, что ближе к реке. Тебя будут ждать два моих верных человечка. Тора проспахнул шубу и достал широкий тесак. Чистокол в той стороне. Не забудь, завтра в ночь. Смоляне уезжали из деревеньки, ища место, где можно надежно припрятать лошадок для бегства. Ближайшая роща находилась в четверти версты от острога. Сделав отметины на деревьях и рассчитав маршрут, довольный собой тороп поспешил к заимке, которую обнаружили с утра и оставили там на хозяйстве холопа Андрейку. О ней поведал еще рысенок, когда описывал дорогу, и к моменту приезда их уже ждала горячая еда да протопленная землянка. Пленных кочевников кормили два раза в день, с утра, и остатками ужина литвинов, где-то после семнадцати часов. Едва казанок с кашей был вылизан, Батасухэ протянул низкорослому барабанщику нож. «Ройте землю, каждый из вас получит шубу из соболя». Кочевник отодвинул в сторону половичок, сплетенный с соломой, вонзил лезвие в промерзшую землю. Через четверть часа его сменил другой степняк. К условленному сроку лаз был прорыт. Чтобы пролезть по нему, необходимо было снять всю верхнюю одежду, но все равно проход был слишком узок. — Норжон, ты полезешь первым, я за тобой, потом ты, Уен, замыкающий. Батасухэ снял тулуп и остался в одной рубахе. Из узкого окошка мерцали звёзды ночного неба его будущей родины обратно в степь он не поедет гибель отца затем бесславное поражение и плен наверное 100 раз прав рысьёнок когда говорил об особом пути воина через лишения и утраты если бы тогда он знал всю историю своего рода если бы знал отец если б бы... снег провалился внутри лаза наржон высунул голову и застрял Все попытки прокрутиться не приводили к успеху. Наблюдая за этим безобразием, Свертил даже захотел помочь Степнику, но это уже было бы перебором. Наконец-то кто-то сообразительный подтолкнул на Ржона, и тот продвинулся на десяток сантиметров, затем еще чуть-чуть. Батасухэ выползал из поруба точно таким же способом. Как только он выбрался... Наржон присел у чистоколо, давая возможность командиру вскарабкаться на него и перемахнуть через забор. "Стреляй в них", сказал Свертин Литвину с луком, как только бытосухой оказался по ту сторону ограждения. Стрела прошила шею кочевника, пришпилив того к брёвнам чистоколо словно жука. Оставшиеся степняки даже не смогли выбраться, голова одного из них торчала из снега, когда уена тащили назад за ноги караульной Литвина. Тревога пророл славка после знака, подданного свертилом. Несколько стрел вонзились рядом с людьми торопа. Те занервничали и были готовы дать дёру, но тут перед ними показался беглец. Над чистоколом вспыхнули факелы, освещая бывшего узника, бегущего к своим спасителям. Быстрее, прыгай на лошадь, успел прокричать один из них и сам свалился под копыта своего коня. Стрела с затупленным наконечником ударило точно в шапку. Убить не убило, но оглушило воина весьма знатно. Тораус услышал крики со стороны острога. Неужели его хитроумный план рухнул? Пора спасать свою шкуру. Не дай бог меркурийцы начнут прочёсывать местность, и тогда уже самому не избежать вонючего полуба. Боярин собирался уже разворачивать коня, как на него вылетели двое всадников. А где Андрей, который только и смог вымолвить тороп? Там остался, обстреляли нас. Поспешай, боярин. Трое всадников рванули в сторону просеки, подальше от острога, где уже раскрывались ворота для преследователей. Погони как таковой не было. Скорее всего, если бы смоляне запутали в ночном лесу, то им бы даже помогли, но этого не случилось. Лошадки запомнили дорогу. Желая поскорее избавиться от надоедливых наездников, которые почему-то предпочитают ночные прогулки дневным, они неслись в сторону теплого стойла со скоростью, которая позволяла развить заснеженная тропинка. Витофт проследил беглецов вплоть до одиноко стоящего сруба, в котором останавливались охотники, промышляющие в окрестных лесах, и натоптал от просеки в сторону реки, имитируя преследование. На рассвете Троица покинула место отдыха и отправилась прямиком в Смоленск, где на подворье баярену Торпа их ожидала натопленная баня. Андрей кашнулся, когда ему уже вязали ноги. Пробовал было дёрнуться, да куда там. Тело накрепко было примотано к толстой жердине. "Жить хочешь?" спросил лежащего на снегу торповского холопа воин, "тогда не брыкайся". Смолянина отнесли в дом, где и оставили связанным до утра. С первыми петухами Андрейку разбудили, дали испить горячего сбитня, отвязали от жерди и повели на допрос. Специальное помещение, где пленника разделю до исподнего, размещалось в подвале и отличалось от подобных своей эпохи только деталями интерьера. Тут не было дыбы и жаровни, и клещей и ключей, был только специальный стул с отверстием в сиденье, снабжённый зажимами, и стол с кольцом, через которое проходила цепочка кандалов, да широкая лавка напротив. Но эта видимая простота давала воображению такую богатую почву, что оказавшемуся здесь пленнику было весьма неуютно. Свертил, прохаживался возле Андрийки, пока тот ёрзал на неудобном сиденье и говорил: Времени у нас мало. Твой баерин Торып, и ты выкрали важного полонянина. Я, холоп, что скажу, то и делаю, оправдывал своё участие в побеге пленного. Свертёл, склонился над пленным. При других обстоятельствах Торып можно было бы понять, но он задумал с помощью бежавшего степника расправиться с Савелием. Знаешь такого? Глядя в глаза Андрейки спросил Литвин: Кто ж Савелия не знает, — улыбнулся Андрей. Град в голод накормил, от набега оборонил. Я ж с подола. Свертил, молчал, пристально смотря на пленника, словно давал время осмыслить сказанное. Андрейка сопоставил своего боярина и Савелия. Выходило, что в то время, когда пришлый человек старался для жителей города, тороп прохлаждался у себя на заимке, попивая медовуху и тиская девок. Согласишься помочь, будешь жить. Нет нырнёшь в реку под лёд. Свертил, присел напротив холопа на лавку. Предавать своего боярина не буду, топить я, собравшись силами, выполил Андрейка. Никого предавать и не придётся. В допросную вошёл Савелий. Здрав будь, сотник, свертил поприветствовал кивком головы своего командира. Андрейка обамлел, тот самый, о котором так много говорили смоляне стоял и разговаривал с ним. А дед правда немного странно, необычно, но так на той герой. Надо будет сообщить точное время, когда Торп пошлёт убийцу. Согласен? Савелий положил на стол перед пленником деревянную пластинку с ушнурком. Андрейка посмотрел на ладунку и вмиг погрустнел. Просто так ли ему показали недавний подарок своей сестры? Точно такое в церкви Михаила Архангела. Он недавно купил младшенькой на счастье, и сейчас она лежит на столе, как бы напоминая о возможностях допрашивающих его людей. Одного он не знал, что таких одинаковых ладонок в церкви было под сотню. Вот только человеческое воображение, оно такое накрутит в голове всякого разного, что никаких верификаций не потребуется. А кому сказать-то? тихим слышным голосом прошептал пленный Вот ей Рязанец достал из внутреннего кармана кителя фотографию Степаниды. Ключница Елена была одета в полушубок, на голове изумрудный платок, а у ног стояла плетёная корзина, по-видимому, с пирожками. Найти её сможешь в моём тереме рядом с детенцом. Как живая, подумал Андрей, уткнувшись носом в фотографию. Торпувского халупа в нофе отделе привязали за ноги к лошади и прокатили по заснеженному льду шагов 300, после чего, слегка потрепанного, усадили на его коня, сопроводив почти до самого Смоленска. Версия Чудесного спасения была следующая: лошадка Андрейки поскакала вслед за удирающими по реке, после того как всадники шмыгнули в сторону леса, умное животное остановилось Когда потерявший сознание от удара Смоленин, застрявший ногой в стремени, пришёл в себя, то вокруг уже никого не было. А так как бросать в беде боевых товарищей нехорошо, то Андрейка отправился в Смоленск, чтобы высказать по этому поводу свои соображения. Шишка на темечке и потрёпанный тулуп говорили в пользу этой версии.